Глава четвертая. Троянский конь. На самой северной границе штата Массачусетс, на песке пляжа Солтсбери, греки и троянцы снова сошлись в битве среди вытащенных на берег и опрокинутых островов греческих Трирем. Было довольно тепло, слабый океанский бриз негромко напевал что-то, проносясь над колышащимися таинственно зелеными волнами. Мы изрядно разгорячились, спотели, и наши мечи то и дело сверкали в лучах августовского солнца, которое медленно опускалось, затонущие в жарком мареве холмы Мэна и нью гемпшира В его косых лучах все окружающее сделалось двумерным, превратившись в силуэты, плоские тени. Купол атомной электростанции в Сибруке, толпа зевак, восторженные крики детей, которые возносились вверх на чертовом колесе, ненадолго сливаясь с расплавленным золотом небес, и снова спускались на грешную землю. Но мы едва обращали внимание на окружающее, словно в лихорадке, двигаясь по давно отрепетированному маршруту между перевернутыми корпусами китобойных шхун, обломками мачт и обрывками якорных цепей. Бронза ударялась о бронзу с музыкальным звоном, песок под нашими ногами потемнел от влаги, начинался прилив». Два удара вверх, два вниз, мы делали выпады, уклонялись, парировали, ни на минуту не прерывая экзотической пляски теней и форм в плотном, словно живом бульоне из морского воздуха и солнечных лучей. Аквамариновое небо, Атлантика тонет в легкой лиловой мгле надвигающихся летних сумерек. У моего противника было некоторое преимущество. Используя щит, он вынуждал меня обороняться. Сегодня он представлял Ахиллеса. К тому же он был крупнее, массивнее меня. Некоторое время я с трудом сдерживал его настойчивые атаки. Затем, выбрав момент, перескочил через резной нос какого-то корабля и бросился на утек. Толпа заулюлюкала. Сделав несколько прыжков, я остановился, чтобы снова повернуться к противнику лицом, и тут же вынужден был пригнуться, уклоняясь отлетевшего прямо мне в лицо копья. Господи Иисусе, пробормотал я в полголоса, я больше не отступал, и Ахиллес, решительно сплюнув на песок, снова взялся за свой коротенький меч. На чертовом колесе вспыхнули огни. В кабинках еще можно было различить бледные пятна лиц, быть может, они смотрели на нас, но я в этом сомневался. Вверху открывался превосходный вид, с колеса можно было рассмотреть и остров Шолс, и мыс кейп н и даже, если повезет, гору Вашингтон. Ахиллес тем временем отдышался и шагнул вперед, занеся меч для последнего удара. На самом деле он был англичанином, и звали его Саймон. В юности он учился в Королевской академии театрального искусства и даже какое-то время играл в летнем театре. Я подумал. Если бы Саймон не поступил на работу в Ми-6, а остался в театральном бизнесе, сегодняшнее шоу могло бы стать самым провальным в его карьере. Он не на шутку разгорячился, брошенное им копье едва не убило меня по-настоящему, и я понял, что нам пора закругляться. С Саймоном я познакомился 8 дней назад, когда устроился статистом в местное управление туризма. Впрочем, в качестве туристического центра Солсбери явно переживал не лучшие дни. Все здесь было старомодным, провинциальным, ветхим и напоминало британский Блэкпул или Нью-Йоркский Кони-Айленд, году эдак в 77-м. То есть, если вы считаете, что все морское побережье Массачусетса выглядит как Марта-Свиньяр или Провинстаун, вам лучше никогда не ездить в Солсбери. Примечание. Марта-Свиньярд – остров в Атлантическом океане у юго-восточного побережья штата Массачусетс. Популярный летний курорт для состоятельных туристов. Конец примечания. Публика здесь тоже собирается соответствующая, так что если Солсбери и можно назвать курортом с большой натяжкой, то до ривьеры ему далеко, как до неба. Какой-нибудь сноб сказал бы, что здесь отдыхает разжиревшее белое отребье, которое одевается в Кей-Марте, курит дешевые сигареты, хлещет пиво Олд и живет в прицепах. В этой части Массачусетса действительно не было ни конгрегационалистов, ни выходцев из Восточной Англии, ни представителей потомственной денежной аристократии, ни пуритан». Большинство местного населения составляли португальцы, итальянцы, дремучие ирландцы и греки. Примечание: Конгрегационалисты, пуритане, сторонники независимости местных церковных конгрегаций приходов от церковной иерархии, отколовшаяся ветвь английской церкви. Восточная Англия, королевство на востоке Англии, существовало в VI-VIII веках, На его территории ныне находятся графства Норфолк и Софокл. Выходцы из этих графств часто кичатся своим древним происхождением. Конец примечания. Последнее обстоятельство имело для нас весьма существенное значение, так как именно греческая диаспора, спонсировавшая программу летних развлекательных мероприятий, выделила деньги на постановку эпизодов Троянской войны, в частности, гибели Гектора, которого убивали ежедневно в 6 часов пополудни. Сегодня мы играли это дерьмо в восьмой раз, и я чувствовал, что умирать мне надоело. Я сделал неуклюжий выпад, изображая, будто моя нога завязла в песке. Саймон не заметил, воспользовался возможностью и поднял меч, чтобы вонзить его мне в спину. Толпа дружно ахнула. Секунду спустя Саймон сообразил, что попался в ловушку, но было поздно. Я нырнул под его руку и так ловко парировал удар, что его меч, сверкая, взлетел высоко в воздух. В следующее мгновение я ударил его в спину, в щель между складками его кожаных доспехов, и Ахиллес, сын Пелея, повалился на песок, негромко бронясь по-английски. Я нанес последний смертельный удар и удостоился аплодисментов строгой массачусетской публики. Потом я помог Саймону встать. «Так вам и надо, подлым греческим собакам», — сказал я. «Смотри, дождешься», — предупредил Саймон. «От кого это?» «От Клио, например. Она не простит тебе подобного надругательства». «Кто такая эта Клио? Не та ли узколица корова из торговой палаты?» спросил я. «Клио — муза-покровительница истории невежда», сказал Саймон. И мы двинулись по песку назад. Зрители сделали несколько снимков и начали расходиться». Большинство вернулось на ярмарку, где можно было купить кока-колу и сладкую вату. Наиболее продвинутые туристы даже отважились попробовать местные деликатесы — соленые тянучки и пирожные из красных водорослей. Я помог Саймону освободиться от доспехов. «Нет, я точно говорю, ты очень пожалеешь, когда о твоей сегодняшней выходке станет известно нашим уважаемым спонсорам». «Греки считают Гектора варваром и извращенцем, и они не потерпят, чтобы такой субъект расправился с их национальным героем. Они тебя по стене размажут», — сказал мой партнер. «Не уволят же они меня. Где еще они найдут дурачка, чтобы изо дня в день разыгрывать этот идиотский спектакль? Кстати, твое мастерство в обращении с копьем с каждым представлением растет. Еще немного, и ты точно в меня попадешь?» «Извини, впредь буду повнимательнее, а сейчас не хочешь ли зайти в паб, поглазеть на местных косоток?» — предложил Саймон. «Может, сначала примем душ и приведем себя в порядок?» «Думаю, не стоит. Девочки будут в восторге, даже если мы явимся в бар в этих идиотских доспехах. Ведь мы, что не говори, тоже звезды шоу-бизнеса. Так ты идешь или нет?» «Конечно, я пошел». Ведь сегодня был вечер пятницы, моей второй пятницы в Солсбери. В прошлый раз Джерри Макаган и прочие сыновья так и не приехали смотреть фейерверк в бар на краю штата. Хотя Саманта Колдуэлл и уверяла, что они не пропускают ни одного уикенда. Чертова британская разведка. Им бы погоду предсказывать, а не серьезными делами заниматься». Смотри, какая красотка! внезапно шепнул Саймон. Я посмотрел. Мой взгляд сразу выхватил в толпе туристов молоденькую девушку. Она была прелестна, сексопильна, как Дейзи Дьюк, и совсем как эта популярная телезвезда, одета в короткие джинсовые шорты и розовую майку, сквозь которую просвечивали татуировка на плече и темные соски. Примечание: Дейзи Дьюк! героиня и секс-символ популярного телесериала Дьюки из Хазарда, одевалась в короткие джинсовые шорты, укороченную майку на бретельках. Впоследствии подобные шорты стали называться Дейзи или Дейзи Дью. Конец примечания. Мое сердце отчаянно забилось. Кит. Саймон двинул меня локтем под ребра, «Кажется, она, ко всему прочему, еще и любительница классической мифологии», — пробормотал он. «Не знаю, разбиралась ли Кит в мифологии, но она действительно подошла ко мне и чинно протянула руку. Вблизи она выглядела старше, чем пару недель назад, когда я впервые увидел ее. Но, может быть, она просто устала? Какие новые дьявольские замыслы Джерри и Трахнутого могли смутить ее сон? Привет! «Это ты?» — сказала Кит. «Я тебя искала. В прошлый раз ты упоминал о Солтсбери. Рада видеть тебя снова». «Я тоже рад», — сказал я совершенно искренне. «Но, Шон, что это на тебе за идиотский прикид?» — внезапно спросила она, заметив мои доспехи. «Разве тебе не нравится? Я пытаюсь положить начало новой летней моде. Нет, правда». «Троянский стиль наверняка будет очень популярен в будущем году. В Штатах так называется марка презервативов», — рассудительно заметила Кит. «Думаешь, я этого не знаю?» — спросил я весело. Кит фыркнула. «Эй, не хочешь нас познакомить?» — вмешался Саймон. «Ах, да!» — спохватился я. «Познакомься, Кит, это Саймон. Саймон, это Кит». Кит и Саймон обменялись рукопожатиями. «Откуда ты знаешь Шона?» — спросил девушку мой напарник. — У нас были кое-какие общие дела, — ответила она, приветливо улыбнувшись. «Да — Да-да, — тотчас подхватил я, — мы вместе путешествовали пешком по Африке, обошли ее всю, хорошие были времена. — Помнишь кит Кларенса из Австрии? Его сожрал лев. — Это было ужасно, — согласилась она. — От бедняги ничего не осталось, только голова. — «Не может быть!» — воскликнул Саймон, делая вид, будто верит нашим байкам. «Может!» — твердо сказала Кит. Саймон окинул нас критическим взглядом. Кит едва удерживалась, чтобы не захихикать. «Вы меня разыгрываете!» — промолвил он наконец. Кит звонко расхохоталась и хлопнула его по спине. «Ага! Поверил! Поверил!» — воскликнула она. К этому времени мы уже покинули пляж и медленно шагали к бару на краю штата. Сам городок вытянулся вдоль побережья от устья реки Мэри-Мак до самой границы Нью-Гэмпшира. Я уже говорил, что выглядел он довольно уныло но на пляже атмосфера всеобщего упадка ощущалась особенно отчетливо. Казалось, на лицах полупьяных туристов, в бесформенных майках и свободных джинсах, словно серый пыльный налет, лежит несмываемый отпечаток усталости и тоски. Я, впрочем, изо всех сил старался не обращать внимания на то, что творилось вокруг. «Не хочешь перекусить?» — спросил Саймон у Кит, когда мы подошли к палатке, торгующей чипсами и жареной рыбой. Кит кивнула, что было весьма кстати, поскольку мы с Саймоном буквально умирали от голода. По утрам мы чистили пляж, собирая мусор и выброшенную морем дохлятину, а по вечерам разыгрывали живые картины из жизни древних греков, входившие в программу устроенной греческой диаспорой ярмарки». «Это была тяжелая работа за нищенскую зарплату, и мы ничего не ели с самого обеда. Мы остановились у палатки, и я купил Кит жареную треску. Наша первая трапеза», — игриво заметила она. Перекусив, Кит заметно приободрилась. Теперь она выглядела здоровой, счастливой и довольной, и, кажется, она действительно была рада меня видеть. «Ты сказала, что искала меня?» — прошамкал я с жадностью поглощая жареный картофель. «Угу. Ты говорил, что здесь работаешь, но не уточнил, чем именно занимаешься. А ты бы на моем месте стала уточнять?» «Нет, наверное, нет», — согласилась она, еще раз поглядев на мой странный наряд. «А что ты здесь делаешь?» — в свою очередь поинтересовался я. И Кит объяснила, что ее отец и мачеха Соня сейчас находятся в баре на краю штата. Кит приехала сюда с ними, но в баре затеяли петь под караоке, а она решила немного прогуляться и случайно обратила внимание на наше представление. О том, что роль Гектора «Играю я», она догадалась только когда я снял шлем. Тут Саймон спросил Кит, как ей понравилось наше шоу, и она вежливо ответила, что оно произвело на нее неизгладимое впечатление. «Знаешь, когда Шон получил эту работу, он ничего не знал о фехтовании на мечах» а ведь в сценическом бое есть свои техника и хореография, которая на самом деле намного сложнее, чем может показаться. «Это я научил его, как нужно правильно работать перед публикой», — похвастался Саймон. «Это правда», — вставил я. «У вас здорово получается», — снова похвалила Кит. «Особенно мне понравился эпизод с копьем. Оно пролетело буквально в нескольких дюймах от Шона, очень реалистично». «О, это была импровизация!» — с гордостью заметил Саймон. «Эта импровизация легко могла закончиться для меня больницей, а то и чем похуже!» — сказал я и, подмигнув Саймону, незаметно кивнул в сторону Кит, давая тем самым понять, что ему самое время испариться. «Прошу прощения, но мне нужно идти. У меня еще остались кое-какие дела. Встретимся в пабе!» Тотчас сказал он, и бросив на кит еще один завистливый взгляд, зашагал прочь. Я выбросил остатки своего ужина в мусорный бак и немного с скид по набережной. До бара на краю штата оставалась еще добрая миля, и наш путь лежал мимо павильонов с разного рода аттракционами, мимо детских аэродромов, лотков со сладостями, шатров гадалок, палаток со сладкой ватой и тиров. Ярмарка вокруг нас гремела музыкой и сверкала огнями. Кит молчала, погрузившись в какие-то свои мысли. Я несколько раз пытался вызвать ее на разговор, но получил только несколько односложных ответов. Наконец я сказал. «Ладно, давай выкладывай, что ты задумала. Я же вижу, у тебя есть что-то на уме». Кит остановилась, поглядела на меня и кивнула. «Я думала о тебе, Шон. Тут вот какое дело». «В общем, ты должен встретиться с папой, чтобы попросить у него твоей руки?» «Согласен». «Господи, Шон, разве трудно побыть серьезным хоть минутку?» — воскликнула Кит и так очаровательно покраснела, что Вайнона Райдер заболела бы от зависти. «Я совершенно серьезен», — заверил я Кит самым торжественным тоном, пристально глядя на нее. Она покраснела еще больше, так что несчастная Вайнона, если продолжить сравнение, сейчас уже загнулась бы в страшных мучениях. «Нет, я хочу, чтобы ты просто встретился с моим отцом. Для тебя это может быть полезно, только ты не должен идти в таком виде. Придется тебе переодеться в обычную одежду, Шон». «Папа и Соня, наверное, не возражали бы, но с ними будут трахнуты и Джеки, а они наверняка станут над тобой потешаться», — проговорила она нехотя. Я улыбнулся, но Кит только крепче сжала губы. «Тут есть два обстоятельства, Кит. Я, конечно, буду очень рад познакомиться с твоим отцом, но дело в том, что это и есть моя обычная одежда». «Разве ты не помнишь эти сверкающие доспехи? Именно в них я был в ревере. Я всегда их надеваю, когда мне предстоит...» «Хватит трепаться, Шон!» «Я не шучу!» — перебила она, начиная терять терпение. Я слегка отступил назад, с удовольствием наблюдая, как она кипит. Кит, несомненно, сердилась по-настоящему, но на ее лице появилась очень, очень соблазнительная гримаска, которая мне ужасно нравилась». «Значит, ты искала меня? Думала обо мне, так?» — уточнил я. «Конечно, такого парня, как я, трудно забыть». «Что это ты вбил себе в голову?» — огрызнулась Кит. «Я думала о тебе вовсе не так. Не так, как ты думаешь. Мне просто хочется, чтобы у тебя все сложилось удачно. А папа может кое-что для тебя сделать. Так что, если хочешь произвести на него хорошее впечатление, лучше переоденься. Посмотри на себя, на кого ты похож». «Что-то, я смотрю, ты глаз от меня отвести не можешь. Прекрати!» «Я могу замолчать, но мне трудно не замечать очевидное». «Давай, Шон, пошевеливайся, пока мои еще в баре. Ну, пожалуйста, они не будут торчать там вечно, а другой возможности нам может не предоставиться», — взмолилась Кит. «Окей, ладно, переоденусь. Подумаешь, делов-то». «Хочешь, пойдем со мной? Я приму душ и переоденусь, а ты тем временем поройся в моих компакт-дисках и покритикуешь мои музыкальные вкусы», — предложил я. «Что ж, звучит неплохо», — откликнулась Кит. «Мне нравится. Тебе понравится все, что мы будем делать вместе», — решительно ответил я. «И если мои слова не были самой большой ложью года, я уж и не знаю, что это было». За тень многие минуты, которые понадобились мне, чтобы смыть себя пот и соль, по долине реки Мэри-Мак к побережью спустилась гроза. Всю неделю, что я провел в Солсбери, это повторялось чуть ли не ежедневно. Солнце и удушливая жара днем, ливень с грозой вечером. Порой мы с Саймоном выбирались на крышу, пили пиво с Эм Адамс и, глядя, как извилистые молнии лупят прямо в купол атомной станции, мечтали о том, чтобы наше унылое существование оказалось скрашено хотя бы небольшой аварией на реакторе.